Глава 29. Лиза. 13 июня, 15 лет назад. «Дейв, ты ведёшь себя неразумно», — сказала Хейзл. Отец лежал на кровати с плотно сомкнутым ртом. Хейзл держала в руке стакан воды и две таблетки. «Это лекарство помогает тебе. Можешь называть его проклятием или благословением, но оно делает своё дело. Ты хочешь вернуться в больницу?»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 и поскакала вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Её розово-серебристые теннисные туфли едва касались ковровой дорожки. Она добралась до комнаты, распахнула дверь и ахнула. Действительно ахнула, как девушка в одном фильме ужасов, который любили Сэм и Эви. Она увидела саму себя, только на самом деле это была вовсе не она. Это была коренастая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 Эви надела чёрный ведьмовский парик, которым пользовалась её мать на прошлый Хэллоуин, и волосы падали ей на лицо, а голова была накрыта красным капюшоном. Она натянула эластичные чёрные леггинсы Лизы, которые были ей слишком малы, отчего ноги были похожи на сосиски. Эви была босой и выкрасила ногти на ногах голубым лаком с блёстками, точно так же, как Лиза. э что ты делаешь?» спросила Лиза, заметившая, что на этот странный костюм Эви всё-таки надела свой широкий кожаный пояс, а охотничий нож в ножнах был пристёгнут к левому бедру. «Ничего». Лицо Эви под завесой фальшивых виниловых волос отчаянно покраснело, и она задышала с присвистом. «Ну хорошо», — сказала Лиза, хотя, конечно, ничего хорошего в этом не было. «Хорошо»